Глава 3. У многих из нас есть чокнутые родственники, а многие из нас в глазах родственников сами чокнутые. Джим Керри. Между Перекопом и Гизляром. 20 мая 1735 года. Человек, сидящий напротив меня, был удивительным образом похож на мою мать. Конечно, скорее нужно было бы сказать, что это она похожа на своего отца. И вот такая странность. Мама была величайшей из красавиц, которых мне довелось встретить в этом мире, и не уступала первым единым красоткам, которых я видел в интернете или по телевизору в прошлой жизни. А учитывая исключительную натуральность во внешности, она лучшая. А вот дед, тот человек, который вроде бы является биологическим отцом моей матери, имея очень схожие с ней черты лица, выглядел грубо, имел даже отталкивающую внешность. Может, виной всему чудовищный шрам на левой щеке? Те же губы, похожие чуть раскосые глаза, тот же нос. А нет, нос был чуть изогнут. Скорее всего, когда-то поломан и не нашлось костоправа чтобы исправить погрешность. Солнце палило нещадно, хотя это так думается. Наверняка настоящая жара еще впереди, но я больше по своим ощущениям человек северный, жару не люблю. И понимаю, что вот теперь переходу по степи, особенно если бы ее подожгли, принесли бы куда больше потерь, а не эти менее тысячи. Хотя и такое количество солдат и офицеров, которые умерли не на поле боя, много. Но не так критично, как в иной реальности. Мы сидели под навесом из плотной ткани. Тень несколько нивелировала потуги палящего солнца создать максимум дискомфорта, которого и без того хватало. Разговор не был из легких, и постоянно витала какая-то недосказанность, жеманность. Мы сидели и смотрели друг на друга, изучали. Наверняка, как и я, человек, напротив, несколько растерялся и не знал, как начать уже серьезный разговор если даже приветствие не задалось. «Я горжусь тобой, внук», — на чистом русском языке сказал Исмаил Бей. Я не мог скрыть своего удивления ранее, когда мы только поздоровались. До сих пор сложно видеть татарина, пусть и со славянскими чертами, который на русском языке говорит лучше, чем многие придворные в Петербурге. Ну ладно, можно было бы как-то коверкать слова, с жутким акцентом воспроизводить русскую речь. Но не так чисто, будто она для тебя родная. Я тебя ошеломил тем, что свободно говорю на русском наречии. Если, Гульнара, твоя мама, моя дочь, рассказала тебе обо мне и обо всей нашей семье, почему же не сказала, что моей почтенной матерью была русская женщина? И что Гульнару родила тоже русская женщина? У меня три жены, и две из них русские. «Одна гречанка», — сказал пожилой мужчина. И я понял, почему и моя мама, и вот этот, вроде бы как мой дед, внешне несколько отличались от того уже установившегося у меня в голове образа крымского татарина. Впрочем, кардинальной ситуацию не меняет даже этот факт. Всему виной славянский генотип. «Дед, я называю тебя так, потому что это удобно при общении. Так решил Бог, что я твой враг». Но даже враг, если он не подлый и достоин разговора. Я не могу назвать тебя своим дедом как родственника. Нас многое разделяет. Сейчас я на той земле, которую ты считаешь своей. Но же в ближайшее время она будет русской, сказал я, наблюдая, как пожилой мужчина состроил разочарованную мину. Мне неприятны твои слова, что не считаешь меня своим дедом. Когда-то я понял, что от любого родства нельзя отказываться. Пошел против правил и не стал убивать твоего отца, чтобы забрать свою дочь. Сказал, будто бы отчитывая меня, дед. А возможности были, чтобы ты знал. И ты присылаешь моему отцу кинжалы, чтобы он сам себе перерезал горло? Спросил я, вспоминая рассказы родителей. Они тебе и об этом рассказали? исмайл Бей рассмеялся. Это уже больше для смеха. «Твой отец оказался достойным человеком. Это я понял уже потому, что Гульнаре с ним хорошо. Плохо, что она забыла Аллаха и Мухаммеда, пророка нашего. И вот за это я хотел когда-то убить даже свою дочь. Семья и вера — вот важнейшее, что есть у достойного мужчины. И ведь он прав». Но в моем мировоззрении есть две категории, которые считаю главными скрепами в жизни любого мужчины. С одной стороны, это, конечно же, родство. Семья – это очень важно, порой даже важнее всего остального. Но есть еще и долг перед родиной. И он очень зависит от любви к семье, если использовать более широкое понятие родства. Только в мире утопии мужчина может отказаться от функции защитника. Для этого должны исчезнуть агрессия, жажда наживы. Но ведь это невозможно. Поэтому мужчина – это защитник. И в отношении человека, сидящего напротив меня, внутри меня вверх бьет ипостась защитника. Наверное, во мне может появиться некоторая неуверенность, если надо будет убить человека, который является моим биологическим дедом. Но я это сделаю, если долг того потребует. «Знаешь ли ты, внук...» что ханы Гераи не имеют полной поддержки среди всех татарских беев?» — спросил Измайл Бейтоном преподавателя, задающего дополнительный вопрос на экзамене нерадивому студенту. «Знаю, но не понимаю, это же династия старая?» — с некоторым раздражением ответил я. «Ты многого еще не можешь постичь. Ты молод». Будет еще этот 60-летний или немного старший юнец получать меня 120-летнего старика. Ну ладно, пусть молодой. Лучше, чтобы собеседник недооценивал меня, менее сторожился и подбирал слова. Больше раз ошибется. Ответь мне, чтобы понятно было: какова цена твоим словам и намекам. Ты говоришь, что не все готовы умирать за хана. А если у тебя славянские. «Православные рабы?» — спросил я, а Исмаил с сожалением покачал головой. «Нет, жест не говорил о том, что рабов у деда нет. Исмаил демонстрировал мне, что сожалеет, что я говорю с ним в таком тоне. «У меня есть рабы. Русские, ляхи, кабардинцы, иных народов. Многие из них занимаются ремеслом и даже мелкой торговлей. Разве в Москве как-то не так?» «Разве сами христиане не имеют рабов таких же христиан?» парировал мой вопрос дед. На самом деле, частично он где-то прав. Крепостное право становится все более нелицеприятным явлением в Российской империи. Но это понимаю я, может быть, еще кто-то, но таких людей в России единицы. Существующее положение дел вполне приемлемо для большинства. И крайне мало тех, кто видит пагубность крепостничества. Что же касается рабства в крымском ханстве, то оно не сильно отличается от того, что из себя представляет крепостничество. Лишь с тем исключением, на мой взгляд, очень даже важным, что имеет место быть притеснение по религиозному признаку. А разве Геор не должен кланяться каждому правоверному при встрече? А разве не имеет права магометянин даже убить неправоверного только лишь за неуважение? Не хотелось бы, но разговор наш уходил в сторону дискуссии. И не потому ли нынче в ханстве доля иноверцев и инородцев растет, тогда как татар становится меньше. Греки, армяне, готы, евреи, славяне. Их и было, и остается в Крыму превеликое множество. Есть немало и тех бывших рабов, которые смогли выкупиться своим трудом. Но они не возвращаются в Москву. Они уже рождены здесь. И вновь приводил весомый аргумент мой дед. Я прекрасно понимал, что у каждого народа, у каждой цивилизации есть своя правда. Есть она и у татар. Своя, основанная на религии, но уходящая корнями во времена еще до принятия ислама. У них есть память восхваления успешных походов на Русь, Россию. Уже немного пообщавшись с крымскими татарами, в том числе и с пленными, я видел главную причину, почему Крым не может на данный момент стать добровольной частью России. Религия и никуда не девшаяся великая державность. Наследие державы Чингисхана. Засилие турок нравится далеко не всем татарам. Мой дед тому пример. И 20 лет назад, и 15 лет назад были серьезные выступления крымских беев против власти гераев. Я даже предполагаю, что одним из лидеров оппозиции Хану был мой дед. И вот на эту основу опереться бы нам в деле покорения Крыма. И ведь можно это сделать. Свободу вероисповедания разрешить на этих землях. Если еще к этому купить дарование татарским элитам таких же прав, как и русскому дворянству, назвать кое-кого из них князьями, то мы могли бы получить серьезных союзников в Крыму. Но если еще влить денег на подкуп элит и проводить мощную пропаганду наряду с жесткой политикой при нарушении договора. Вот только понимаю это я, вряд ли многие. И реалии несколько иные. У меня и вовсе складывается впечатление, что в Петербурге не будут знать, что делать с нашей победой. Россия будто бы не готова к завоеванию Крыма. И нынешняя кампания – это скорее попытка ослабления Крыма, ну и Османской империи, чем планы по захвату каких-либо территорий. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, а матушка-императрица – покушать гораздо. Дед, ты должен понимать, что полной свободы вероисповедания не будет. Перехода из христианства в магометанство России не допустят. Можно заключить наряд, чтобы ваши мечети не разрушали. Но все равно в Крыму будут строиться православные храмы. И здесь я без силы чем-то помочь. А как христианин только и буду выступать за то, чтобы в Крыму, здесь же колыбель русского православия, в Корсуне, задумчиво отвечал я. Не разрушать мечети, разрешать строить другие, это уже немало. Я это понимаю. А в остальном, если мы договор подпишем, И в Крыму будут стоять русские войска, но только такие выученные, как твои войны, которые уже прославились. То немного, но не менее десяти родов я найду, которые согласятся сменить османов на московитов. Знай это. Исмаил Бей задумался. Наверное, решался еще что-то сказать важное. Но чего ж тут решаться, когда прозвучали такие слова, за которые вырежут и самого Исмайл Бей, и всех его родственников, живущих в Крыму. Как говорила моя мама в прошлой жизни, пропала коровка, пропадая веревка, а отец ей вторил. Сгорел сарай, гори и хата. Видимо, такой мудрости мой дед проникся, потому что дальше последовали весьма интересные данные, которые мои разведчики добыть не смогли. Да и не было у меня возможности для такой глубины разведки, чтобы понимать еще и стратегические сдвиги в регионе, а не только оперативные. По словам Исмаил Бея, по всему Крыму идет сбор воинов. Алга, ханский брат, оставшийся в живых из всей линии нынешнего хана, собирает войско, чтобы не допустить похода русской армии к Бахчисараю. В Очакове собирается 15-тысячная армия турок. К Дунае вышла 120 тысячная армия султана, сообщил мне мой дед. Сам визирь ведет такие войска. Буджатская орда ждет, как присоединиться к турецкому войску. Они идут медленно, только переходят Дунай, но месяц эта армия будет тут. И получит потери от солнца, подожженные степи. «Все то, что должно было остановить нас, Россию», — сказал я. Какая-то юношеская обида проснулась во мне. И понятно, что у турок таких санитарных потерь, как у России, не случится. Нет, не потому, что в их армии порядка больше. Вряд ли, если только чуть более чище по религиозным правилам. Но турки могут опираться на Аккерман, Ачаков, другие свои причерноморские крепости. Могло бы показаться, что дед будто бы отговаривает меня, пугает большими грозными дядьками, которые придут и накажут за провинность. «Вы не сможете за это лето взять Крым под свою руку. Без меня не сможете». Наконец-то родственник подошел к самому главному. «Если мои условия и условия тех людей, которых я смогу повести за собой, будут приняты, то к середине этого лета я смогу поднять восстание в Керчи. Рядом с этим городом мои земли и мои люди. Найдутся и другие Ибеи в других местах. Именно на это я и рассчитывал, что удастся найти хоть какую-то силу, которая сможет стать нашей пятой колонной. Крымское ханство можно завоевать, что и было сделано в иной реальности, правда, значительно позже. Однако не стоит недооценивать, пусть и весьма отсталое в индустриальном и военном плане, такое государство, как Крымское ханство. Просто так прийти нам, русским, объявить о своей власти по праву сильного сделать очень и очень сложно. При подобном усколобом подходе к делу покорения Крыма необходимо будет пролить такие реки крови, да просто физически уничтожить большую часть населения Крымского ханства. Нужны ли такие завоевания? Я сейчас имею в виду не гуманизм, хотя и мне притит идея геноцида какого бы то ни было народа. Я больше думаю о тех ресурсах, которые должны будут быть затрачены на то, чтобы уничтожить всех крымских татар. А потом, когда земля полностью обезлюдит, придет в запустение, нужно будет ее еще и начинать восстанавливать. А где людей брать для этого? В реальности, возможно, существовали подобные проекты, Заселить Крым полностью немецкими колонистами, вроде как и англичанами. Но я, например, считаю это куда худшим вариантом, чем попробовать наладить отношения с оставшимися на полуострове татарами. Еще не хватало нам места, где европейцы со временем могут начать кричать о своей независимости. И ты же понимаешь, что людям нужно дать надежду, что они не будут умирать от голода. Что нам делать? С Османской империей больше не поторгуешь, ну или не сразу. Как жить? За счет чего обогатеть? Задавал резонные вопросы как бы родственник. И я был готов отвечать. Неоднократно думал о возможном переустройстве экономики Крыма, чтобы еще и мирными способами прибирать эти земли в состав Российской империи. Вот, дед, как я вижу, чем вы можете заниматься. Говорил я, когда внимательно выслушал разведданные от своего родственника, принял их к сведению, но не проявил никакой бурной реакции. «Вот это, внук, самое главное! Чем заниматься будут мои люди и те, кто останется в ханстве, пусть и под рукой России? Поставлять рабов на невольничьи рынки у нас уже не получится», — дед усмехнулся. «Или Россия даст нам возможность покупать крепостных?» Вижу, что не даст. Я думал, ты сам прекрасно понимаешь, что у вас это не получится, даже в том случае, если Крым не станет русским в ближайшее время. Время набегов на русские земли тысяч полоненных прошло. Я даже думаю, что можно будет создать оборонительные укрепления, которые протянутся даже до Перекопа. Закрыть вас на полуострове, разделить кубанскую и буджанскую орды обособить Нагайскую и разбить их поодиночке. Серьезным видом сказал я, хотя сам еще не знал, возможно ли это технически. А потом мы долго и обстоятельно говорили, какой может быть экономика в Крыму и чем могут заниматься татары, чтобы не быть бедными. Для людей крайне важен вопрос, о чем они будут зарабатывать на жизнь, когда придет другая власть. При этом уже сам факт того, что при этом уже сам факт того, что появляются знатные татары, которые видят немножко дальше собственного носа, которые понимают, что жить как жили их предки уже не получится, это вселяет надежду. Допустить хоть какие-нибудь набеги на территорию россии я не могу, значит в той же кафе или керчи в гизлеве, где без того уже крайне ограниченные рынки невольников торговля рабами должна исчезнуть совсем. Я видел у себя в фантазиях Крым с весьма процветающими и живущими в нем татарами. Во-первых, России нужно просто колоссальное количество лошадей. И если использовать ту же самую проверенную на конезаводах герцога Берона технологию искусственного осеменения, то любой конезаводчик, в том числе и в Крыму, будет иметь огромную прибыль. А русский рынок будет потреблять столько лошадей, сколько их будет поставлено. Тем более, что предстоят многие войны. России нужна кавалерия. Пусть и крымские кони не подходят тяжелой коннице, но уланам или гусарам вполне. Во-вторых, как я говорил своему деду, можно производить большое количество шерсти. Заниматься овцеводством в Крыму – это уже традиционное дело. Но я могу поставить одну-две фабрики недалеко от Крыма, чтобы скупать практически всю ту шерсть, которую мне будут давать на реализацию. Или это сделаю не я, но найду того, кто заинтересуется подобным, даже на первый взгляд, весьма прибыльным проектом. И это я не говорю еще о том, что русский рынок сейчас становится даже более емким, чем рынок Османской империи. Все то, по мелочи, чем торговали татары, армяне, греки с османами, все это можно будет продавать в России. Причем мирное соглашение все равно же будет заключено, и тогда приоткроются торговые тропки и к османам. Я говорил и поймал себе на мысли, что начинаю чувствовать себя словно Остап Бендер, когда тот рассказывал про межгалактический шахматный турнир в Нью-Высюках. Вот только я был полностью уверен, что развить Крым можно. И это я еще не упоминал про виноградники и вино. Уезжал я поздно вечером. Измаил Бей приглашал меня посетить его дом, хотя и сам дед не знал, как это вообще возможно сделать. Он хотел расспросить меня о моей семейной жизни, о планах, то есть поговорить в конце концов, как мог бы говорить дед со своим внуком. Вот только слишком поздно, и я устала от долгих разговоров о политике, о будущем, о тех силах, которые могут восстать против хана в Крыму. Так что не было уже никакого желания говорить еще о чем-то личном. Главное было сказано, теперь нужно в срочном порядке слать вестовых к Миниху с информацией. Но еще придумать, как сохранить в тайне не факт встречи, а что я встречался со своим родственником.